Глава 10. Черные ворота открылись. Через два дня войска собрались на Пеленорской равнине, готовые выступить. Орды орков и истерлингов надвигались из Анориена, но рахиримы измотали и рассеяли противника, вынудив бежать к Кейрандрусу. С уничтожением этой угрозы и приходом подкреплений с юга город оставался под надежной защитой. Разведка докладывала, что дороги на восток свободны до самого перекрестка павших королей. Все было готово к последнему походу. Леголас и Гимли должны были идти в отряде Арагорна вместе с Дунаданами гендельфом Гэндальфом и сыновьями Элронда. Мерри, к его великому огорчению, пришлось остаться в городе. — Пойми, — увещевал его Арагорн, — тебе рано отправляться в такой поход. — Не горюй. Даже если до конца войны, каким бы он ни был, ты не сделаешь больше ни шагу, славу ты заслужил великую. А Шир в походе будет представлять Перегрин. Надо дать ему возможность сравняться с тобой в подвигах. А что до опасности, то она одинакова и для тех, кто идет в Мордор, и для тех, кто остается здесь. Прощай. Итак, Мерри уныло стоял на стене и смотрел, как собираются войска. Рядом с ним сидел печальный Бергель. Его отец не был больше воином Цитадели и теперь уходил в поход с войсками вождей Запада в одном отряде с Пиппином. Маленький рост не мешал Хоббиту держаться с достоинством среди рослых людей Минастирита. Под звуки труб войска двинулись. Мерри провожал их взглядом, пока они не скрылись вдали. Последний раз блеснуло утреннее солнце на копьях и шлемах, а он все стоял, склонив голову, чувствуя себя одиноким и покинутым. Все, кого он любил, уходили навстречу мраку. Вряд ли придется свидеться с ними еще раз. То ли от того, что он очень переживал, то ли по какой другой причине, боль в руке усилилась. Мерри ощутил слабость, и свет у него перед глазами померк. Но тут Бергель осторожно тронул его за плечо. «Пойдемте, добрый друг», — сказал он, — «вам опять плохо. Давайте я провожу вас до цитадели. Не грустите, они вернутся. Людей из Миностирита одолеть очень трудно. А с ними идут сейчас и доблестный Арагорн, и мой отец, и ваш друг». К полудню войска достигли Асгилята. Там уже вовсю шли работы по наведению паромов и понтонных мостов. Построены они были врагом, и в панике бегства только повреждены наспех, но не уничтожены. Собирали припасы для марша, сносили недавно построенные оборонительные сооружения, повернутые против города. Перейдя Андуин, войска двинулись по широкой прямой дороге, некогда соединявшей крепость заходящего солнца с крепостью восходящей луны. Теперь это был Минос Моргул. Первую стоянку объявили милях в пяти за Асгилиатом. Всадники же продолжали идти вперед и еще до вечера достигли перекрестка. Вокруг все словно вымерло, и гнетущая тишина лежала под деревьями-великанами. Ни одна стрела не вылетела из чаще, но с каждым шагом напряжение нарастало. Деревья и камни, травы и листья, все словно затаилось и прислушивалось. Вдали за Андуином садилось солнце, и белые вершины гор розовели в лазуре неба, а в горах тени клубилась тьма. Арагорн выслал трубачей на каждую из четырех дорог, в тишине чисто протрубили трубы, и Герольды возгласили на все стороны света о возвращении этих земель правителю Гондора. По приказу Арагорна уродливую одноглазую голову сбросили с плеч каменного стража и разбили на части, а оплетенную белыми и желтыми цветами водрузили на место, предварительно стерев с нее злобные руны. Среди гондорцев раздались голоса, призывавшие разрушить Минос Моргул и через него ворваться в страну мрака. «Может быть, — размышлял Имрахиль, — напасть на черного властелина легче через здешний перевал» чем через северные ворота. Но Гэндальф остудил горячие головы. По его словам, в этой долине обитает незримое зло, наполняющее души живых людей безумием и ужасом. Кроме того, — напомнил он, — фармер говорил, что хранитель выбрал именно эту дорогу, значит, к ней ни в коем случае нельзя привлекать внимание Черной крепости. Когда на следующий день на перекрестке собрались все войска, решено было оставить здесь небольшой заслон на случай, если подойдут войска из Моргула или с юга. Состоял он в основном из лучников, хорошо знавших и тропы. Они словно растворились в лесах и на склонах вокруг перекрестка. Гэндальф и Арагорн с передовым отрядом прошли вперед к Моргульской долине и теперь стояли молча, глядя на злобный город. Крепость была темна и безжизненна. Орков истребили, назгулы улетели. Но самый воздух долины дышал страхом и злобой. Имрахиль приказал разрушить мост через отравленный ручей и выжечь ядовитые луга по берегам. Войска двинулись дальше. Весь следующий день, третий после выхода из Минастирита, войска двигались по дороге на север. От перекрестка до Мараннона было около двух сотен миль, и никто не мог предугадать, что ждет их на этом пути. Шли открыто, но осторожно, выдвинув далеко вперед авангард конных разведчиков. Фланги прикрывали усиленные линии пехоты. Погода благоприятствовала компании. С запада дул ровный ветер, но тоскливые туманы ему сопротивлялись. Какая-то противная хмарь повисла над предгорьями гор тени. За их близкими отрогами порой вставали огромные дымы и долго клубились в воздухе, не разлетаясь по ветру. Время от времени по знаку Гендельфа звучали трубы, и Герольда возглашали «Слушайте, правители Гондора! Слушайте и покоряйтесь! Непокорные должны покинуть страну!» Имрахиль посоветовал изменить слова и вместо правителей говорить «король Элессар». «Это на самом деле так», — объяснил он. «А имя Элессар заставит врага задуматься». И с этого момента трижды в день Герольды возглашали имя короля Элессара. Но никто не отвечал им. Вроде бы все вокруг было спокойно, но тревога не уходила. Все, даже самые храбрые, испытывали подавленность, и с каждой пройденной на север милей предчувствие опасности становилось все сильнее. Кончался второй день пути от перекрестка, когда случилась первая стычка. Большая ватага орков и истерлингов попыталась устроить засаду в том самом месте, где фарамир разбил харадримов. Но разведчики, искусные воины с Хеннат Аннун, которых вел Маблунг, оказались на чеку, и нападавшие сами попали в ловушку. Всадники обогнули их с запада и, опрокинув одновременной атакой с фланга и с тыла, заставили искать спасение в скалах. Но маленький успех никого не обманул. Это ложный выпад, сказал Арагорн, нас заманивают подальше, прикидываясь не готовыми к бою. С этого вечера. Снова появились назгулы и уже не оставляли войска, внимательно наблюдая за всеми маневрами. Они были высоко, разглядеть их удавалось только Леголосу. Зато присутствие их ощущали все. Глубже становились тени, солнце тускнело. Призраки кольца пока не подавали голоса, но липкий страх, вызванный их постоянным кружением в небе, никак не удавалось стряхнуть. Время шло и неспешно подвигался к концу безнадежный поход. На четвертый день пути от Перекрестка и на шестой от Минастирита обжитые земли кончились. Дальше, до самого ущелья, ведущего к перевалу Кирит-Горгор, простиралась пустыня. На северо-западе легли болота. Местность была так безотрадна, Такая тоска брала за душу, что многие воины, для которых Мордор раньше был только страшной сказкой, не смогли идти дальше. Труднее всех приходилось молодым Рахиримом из Дальнего Вестфолда и мирным земледельцам лос -Сарнаха. Один вид страны мрака, раскинувшийся перед ними, наполнял неопытные сердца трепетом. Арагорн глядел на них скорее с жалостью, чем с гневом. «Возвращайтесь!» — сказал он им. — Но сохраняйте честь и достоинство воинов. Не бегите. И чтобы не стыдно было перед самими собой, попытайтесь отбить у врага и удержать Кейрандрос. Этим вы защитите и Рохан, и Гондор. Кое-кто сумел преодолеть страх и отважился продолжать поход. Но многие ушли, радуясь, что могут принести посильную пользу. После их ухода Не считая отряда, оставленного у перекрестка, войска насчитывали едва ли шесть тысяч человек. Слишком мало, чтобы бросить вызов черным воротам и всей мощи Мордора. Отсутствие врагов настораживало. Рагорн неспешным маршем вел войска вперед, следя, чтобы отдельные отряды не отставали. На исходе пятого дня пути от долины Моргула Они разбили лагерь, окружив стоянку кострами. Но мало кому удалось заснуть в эту ночь. Повсюду чудились какие-то блуждающие тени. Во мраке завывали волки. Ветер утих, воздух стал абсолютно неподвижным. Молодой месяц на ясном небе временами окутывал не тот туман, не тот дым, сочащийся из ямы трещин в земле. К утру резко похолодало. Поднялся северный ветер, его порывы постепенно усиливались. Ночные призраки исчезли, местность совсем опустела. К северу тянулись опаленные холмы и дымящиеся провалы, с юга и теперь уже совсем близко высились черные ворота с высокими темными башнями по сторонам. На последнем переходе войска Запада, покинув старую дорогу, свернули на восток и теперь приближались к Мораннону с северо-запада, как когда-то приближался и Фродо. Огромные створы черных ворот были плотно закрыты. На бастионах никакого движения. Кругом царило выжидающее молчание. Люди понимали, что достигли конца своего отчаянного пути. Отряды, стоявшие в холодном предрассветном сумраке перед огромными стенами и башнями Мараннана, казались особенно жалкими и одинокими. Все ясно видели, что воинам Запада никогда не взять эти стены и башни, даже если бы они привели с собой могучие осадные машины, а у врага не было бы других войск, кроме охранявших ворота. А другие войска у него, конечно же, были. В холмах и скалах вокруг Мараннана ощущалась затаившаяся злоба. Темное ущелье дышало ненавистью. В довершение ко всему, над башнями, словно коршуны, поднялись и собрались в стаю Назгулы. Недосягаемые до стрел, с высоты они внимательно следили за всем, что происходило внизу. Враг все еще выжидал. Оставалось довести задуманное до конца. Арагорн расположил войска на двух больших холмах, между ними и Мараннаном тянулось обширное зловонное болото. Потом вожди Запада выехали к воротам. С ними были знаменосцы, трубачи и герольды. Впереди ехал Гэндальф, за ним Арагорн с сыновьями Элронда, Эомер и Имрахиль. Их сопровождали Леголос, Гимли и Перегрин. Мак хотел, чтобы у ворот собрались представители всех врагов Мордора. Они приблизились к Мараннану на расстояние голоса. Знамена развернулись, затрубили трубы, а когда они смолкли, вперед выступили герольды. «Выходите!» — вскричали они. «Пусть темный властелин выйдет к нам! Мы призываем его к ответу!» Он незаконно шел войной на Гондор и занял его земли. Король Гондора требует, чтобы он исправил содеянное им зло и ушел навсегда. Пусть он выйдет!» Но крепость никак не отвечала на эти призывы. Саурон хотел сначала поиграть со своей добычей и только потом нанести смертельный удар. Всадники уже решили повернуть обратно, но в этот миг раздался рокот барабанов. Оглушительно взревели трубы. Средние створы ворот распахнулись и выпустили посольство Черной крепости. Впереди выступал Черный конь. Да конь ли в самом деле? Огромный и страшный, с мордой походившей скорее на оскаленный череп, еще и огнедышащий в придачу. Подстать коню был и всадник, с головы до ног одетый в черные. Но это был не призрак кольца, а вполне живой человек. Давний наместник Барад-Дура забыл даже свое имя и сам себя называл голосом Саурона. Рассказывали, что родом он был из Нуминора, из тех людей, что возлюбили темные знания и добровольно подчинились Саурону. Жестокостью он превосходил любого орка. Его сопровождал небольшой отряд воинов под черным знаменем с изображением багрового ока. Не доезжая нескольких шагов до всадников, предводитель остановился, окинул их презрительным взглядом и рассмеялся. — Ну! «Кто тут из вас достаточно знатен, чтобы говорить со мной?» — спросил он. «Или хотя бы достаточно умен, чтобы понять меня?» «Уж не ты, конечно!» — насмешливо кивнул он на Арагорно. Чтобы стать настоящим вождем, мало куска эльфийского стекла, а такой сброд вместо войска способен набрать любой бродяга!» Арагорн не сказал ни слова, но поймал его взгляд и некоторое время удерживал. Прошла минута. Арагорн не шевельнулся и не притронулся к оружию, но посланец Мордоров вдруг вскрикнул и отшатнулся, словно от удара. «Я глашатый и посол! На меня нельзя нападать!» — закричал он. «Там, где этот закон соблюдается», — медленно проговорил Гэндальф, — «послы не ведут себя так нагло. Но никто не угрожает тебе. Делай свое дело и не бойся нас. Однако, если твой господин не стал умнее, то тебе...» Как и всем его рабам грозит большая опасность. — Ах, вот оно что! — воскликнул посланец. — Значит, говорить будешь ты, старик! Мы и раньше слыхали о тебе, знаем, что ты бродишь вокруг и строишь козни. Но на этот раз ты сунул нас слишком далеко, почтенный Гандальф. И сейчас увидишь, что бывает с теми, кто плетет интриги против Саурона Великого. У меня есть кое-что показать вам, особенно тебе, раз ты посмел явиться. Он кивнул одному из воинов, и тот подал ему какой-то сверток из черной ткани. Посланец Мордора сдернул ткань и показал им сначала короткий Сэмов меч, потом серый плащ с эльфийской пряжкой и, наконец, кольчугу из митриля. При виде этих предметов у многих, стоявших перед воротами, потемнело в глазах, и последний луч надежды погас. Пиппин, до сих пор прятавшийся за спиной Имрахиля, отчаянно вскрикнул и рванулся вперед. «Молчи!» — сурово приказал Гэндальф, оттаскивая его. Но черный посланец громко рассмеялся. — Так у вас есть и еще один такой! — вскричал он. — Не знаю, зачем они вам, но послать их шпионами в Мордор мог только безумец. Но хоть на одно он сгодился... «Теперь ясно, что все это он видел и раньше, так что теперь не отвертитесь. Вам эти вещи тоже знакомы?» «Конечно», — спокойно произнес Гэндальф. «Я-то знаю их историю, а вот ты, я вижу, с ней не знаком. Зачем ты принес их сюда?» «Кольчуга гномов, эльфийский плащ». «Меч павшего запада и шпион из ничтожного шира!» «Ха-ха! Вздрогнули! Мы хорошо знаем их! Вот признаки заговора!» «Может, вам и не нужна та маленькая тварь, которой принадлежат эти вещи? А может, наоборот, она дорога вам?» «Если так поразмыслите, коли способны на это!» «Саурон не любит шпионов, и судьба этой твари будет зависеть от вашего выбора!» Ему никто не ответил, но бледность лиц и ужас в глазах были красноречивей слов. Снова послышался его скрежещущий смех. Так-так! А малыш был вам дорог, как я вижу!» Да и дело у него было серьезное, а? Но сорвалось. Теперь его ждут годы медленных мучений. Мы уж постараемся, чтобы они не скоро кончились. Вы его больше не увидите. Разве что его сломают и переделают. А тогда уж я не забуду отправить его к вам. «И это обязательно будет, если вы не примете условий моего повелителя!» «Назови условия!» Голос у Гэндальфа был твердый, но стоявшие поблизости видели в глазах мага тревогу и вдруг заметили, что он стар, потрясен и разбит. Они не сомневались. Маг согласится, что бы ему ни предложили а условия были тяжелыми. Войскам Гондора и его союзникам предлагалось немедленно отойти за Андуин, предварительно поклявшись не выступать против Саурона ни явно, ни тайно. Весь Итилиен навсегда отходил к Саурону, а все страны западнее реки, до Мглистых гор и до Гривы Рохана обязывались сложить оружие и платить Мордору тяжелую дань. Они обязывались восстановить также разрушенный Изенгард. Он станет владениями наместника Саурона, сказал посланец. Но это будет не Саруман. Он оказался недостойным, а другой кому владыка, доверяет больше. И все поняли, что этим наместником будет он сам. И они поняли также, что условия Саурона означают рабство для Запада на вечные времена. И в этот момент неожиданно прозвучал ответ мага. Слишком много вы хотите в обмен на одного пленника. Столько твой господин мог бы получить только ценою долгой войны? Или на полях Гондора он потерял надежду на победу? А если ценить этого пленника так высоко, то где залог, что Саурон, великий обманщик и предатель, выполнит свои обязательства? Где пленник? Приведи его и отдай нам, тогда и обсудим условия. И тут Гендельфу, не сводившему глаз с посланца, показалось, что на одно мгновение тот растерялся и смехом попытался скрыть это. «Остерегайся!» — говорит дерзко с голосом Саурона, — вскричал он. «Ты требуешь залога? Саурон не дает их. Если ты ищешь его милости выполняй его требования, условия вам известны. Поступайте теперь как хотите». «Вот как мы поступим!» — произнес вдруг Гендальф. Он распахнул плащ, и яркая белизна одежд сверкнула в этом мрачном месте, подобно обнаженному мечу. От его воздетой руки посланец попятился, а маг подошел и просто отобрал у него кольчугу, меч и плащ. «Это мы возьмем в память о нашем друге», — просто сказал он. «А ваши условия...» «Отвергаем бесповоротно. Уходи, твое посольство окончено, и смерть теперь ближе к тебе, чем когда-либо. Мы пришли сюда не для того, чтобы пререкаться с подлым Сауроном, а тем более с его рабами. Уходи!» Посланец Мордора не смеялся больше. От гнева и изумления лицо его исказилось и стало похоже на морду дикого зверя, у которого из-под носа увели добычу. От ярости он издавал странные сдавленные звуки, но страх в нем был сильнее гнева. Вскрикнув, он повернул коня и помчался обратно. Его воины тоже повернули коней и затрубили условный сигнал. Они еще не достигли ворот, а ловушка Саурана. Уже захлопнулось. Оглушительный грохот барабанов обрушился на равнину. Ворота Мораннена распахнулись настежь, исторгнув огромное войско, хлынувшее волной. Вожди Запада поспешно вернулись к войскам. Пыль, тучи и поднялась в воздух, когда с востока кинулись столпы, до этого скрывавшиеся в тени пепельных гор. Со склонов по обе стороны Мораннона стекали бесчисленные потоки орков. Армия Запада оказалась окруженной. Враги превосходили их численностью в десятки раз. Саурон схватил приманку мертвой хваткой. Рагорн едва успевал отдавать приказы. Он стоял с Гэндальфом на одном из холмов, и над ними развивалось знамя с древом и звездами. На другом холме рядом плескались знамена Рохана и Доламрота, белый конь и серебряный лебедь. Каждый из холмов ощетинился во все стороны мечами и копьями. Впереди, лицом к Мараннану, стояли сыновья Элронда. Слева от них Дуна Даны Арагорна, а справа Имрахель со своими воинами. Подул ветер, и звуки труп слились со свистом стрел. Солнце окуталось дымом и покраснело, словно перед закатом, а из мрака вверху слетали злобно рыча назгулы, и гибельные взмахи их крыльев гасили последнюю надежду в сердцах. Когда Гандельф отверг условия Мордора и тем самым обрек Фрода на несказанные муки, Пиппин содрогнулся от ужаса, но потом овладел собой, и теперь, стоя рядом с Берегондом в первом ряду воинов Гондора, Хотел только умереть, раз уж все погибло. «Хорошо бы Мэри был здесь», — бормотал он, глядя, как на них надвигаются вражеские полчища. «Теперь я понимаю несчастного Деннатора. Мы с Мэри могли бы умереть вместе. Но раз нет, значит нет. Надеюсь, что его смерть будет легче. А я сделаю, что смогу. Пусть даже это будет и не так много». Он обнажил меч и всмотрелся в красные с золотом руны, начертанные на клинке. «Эх, — подумалось ему, — вот для кого он выкован. Для этой абразины, что похвалялась тут. Кабы я мог убить его, тогда, глядишь, и сравнялся бы с Мерри. Ну что ж, видно, не судьба мне прославиться. Не пропадать же даром такому клинку. Хоть пару этих вражин я свалю». Хотелось бы еще разок увидеть солнышко и травку в шире. В этот миг на них обрушилась первая волна атакующих. Правда, передовые орки приостановились, влетев в болото перед холмами, и только осыпали осажденных градом стрел. Но за ними спешили, рыча как звери, горные тролли, огромные, покрытые твердой чешуйчатой шкурой. Они держали в руках круглые черные щиты и тяжелые молоты. Болото не задержало их. Как буря, налетели они на воинов Гондора и схватились с ними в рукопашную. Берегон от страшного удара зашатался и упал, а тролль, сваливший его, наклонился, протягивая жадные лапы. У этих гнусных созданий в обычае было перегрызать горло поверженным врагам. Пипин завизжал и изо всех сил ударил тролля мечом снизу вверх. Украшенный Нуминорскими рунами клинок неожиданно легко пронзил грубую шкуру и глубоко вошел в огромное тело, отворив целый фонтан черной крови. Тролль покачнулся и рухнул, как утес, прямо на берег до -да и Мрак и боль захлестнули Хоббита, и он ощутил, что проваливается в бездонную тьму. Значит, это и есть конец. Успел подумать он и засмеялся, радуясь, что страхи и тревоги кончились. Но перед тем, как окончательно кануть в забытье, он еще услышал, словно из далекого прошлого, чей-то знакомый голос, кричавший «Орлы! Орлы летят!» На мгновение Пиппин словно задержался на пороге беспамятства. «Бильбо!» — мелькнула мысль. «Это из его сказки, хотя нет, из моей». И она кончилась. Прощайте все. И мир для него исчез.